Глава 33. Как сделать аргумент логичным, простым и понятным? Чтобы аргумент был сильным, информация и факты должны логически следовать один за другим, как в хорошем рассказе, и взаимно дополнять. Точно так же, как в задаче по физике или химии из школьной программы, где любое явление обязательно обусловлено чем-либо, а каждое новое вещество образуется из исходных. Мое изложение не исключение. Если вы заново прослушаете аудиокнигу до 28 главы, то услышите один из примеров такой логики. Первое. Сначала я рассказал о Роберте Челдине и привел частности. Кто он, чем занимается и что он описал принцип социального доказательства. Без данного описания степень доверия к Челдине будет невысокой. Второе. Затем описал сам принцип, суть которого в следующем. Когда люди не уверены в себе... тосклонна определять, что правильно, по действиям и мнениям других людей. Это утверждение далее берется за аксиому. Третье. После этого описал вытекающие из принципа следствия. Если причина, контекст возражения, сомнения, то наиболее убедительной будет аргументация, основанная на мнениях и опыте других людей, статистике, мнения экспертов, примерах из жизни. Если бы я описывал иначе, то, вероятно, сильно бы усложнил как ваше понимание, так автоматически и степень вовлеченности и доверия. Таким образом, мы подошли к технологии доказательства, в основе которой лежат такие понятия, как аксиома и доказательство. В разных областях науки термин «доказательство» имеет разное значение. Эта книга о работе с возражениями и конструктивном общении. Я не претендую на создание научного труда. Моя цель – понимание, освоение и легкое использование вами этих навыков в жизни, а инструмент – простота изложения. Так что я постараюсь изложить технологию доказательства максимально доступно как в приложении к возражениям, так и переговорам, продажам и презентациям. доказательство система Доказательства. обосновывающая истинность одной идеи или утверждения на основании других, ранее известных идей, фактов или доводов. Мы с вами уже обсуждали, что такое факты, и вы делали упражнения по работе с ними. Истинные суждения я буду называть аксиомами. Научное определение далее. Аксиома — это исходное положение, постулат какой-либо теории, которая принимается в рамках данной теории истинным без требования доказательства и используется при доказательстве других утверждений. Любое доказательство вынуждено опираться на какие-либо утверждения. Если для каждого из них требовать новых доказательств, то цепочка будет бесконечной. Чтобы разорвать ее, необходимы изначально истинные утверждения. Это и есть аксиомы. В нашем случае я буду использовать понятие аксиома в следующей трактовке. Аксиома — это исходное утверждение, которое в рамках данного обсуждения или аргумента принимается нами и, вероятнее всего, и оппонентам, как истинное и используется при доказательстве других утверждений. В примере из 28 главы я взял за аксиому сам принцип социального доказательства, и при его помощи обосновал вытекающие утверждения. Если источник сомнения, используй опыт большинства. Роль аксиомы могут играть факты в любом виде или утверждения, выведенные на основании других фактов, статистики или мнений экспертов. Именно для этого вы выполняли упражнения и собирали факты. Еще раз подтверждается, ваши мысли не могут быть неправильными, если они достаточно аргументированы. Только, пожалуйста, помните о первой части книги. Мы не играем в царя горы, и наша цель — не оставить оппонента в дураках, искусно подобрав аксиому, а предоставить достаточное количество новой информации, которая может помочь человеку самостоятельно изменить точку зрения. В противном случае, независимо от уровня интеллекта и образования, люди почувствуют манипуляцию. Утверждение «Ваши мысли не могут быть неправильными, если они достаточно аргументированы» можно слегка отредактировать и назвать принципом аксиомы. «Ваши мысли не могут быть неправильными, если вы нашли достаточно сильную аксиому и логически обосновали последующие утверждения». Чем более реальными и честными будут ваши заготовленные факты или иная информация, взятая как аксиома, тем больше вероятность, что оппонент изменит с ее помощью свое мнение. По форме наше доказательство может быть подводящим и обосновывающим. От формы зависит восприятие аргумента. Аргумент может целиком состоять из доказательства, так как доказательство состоит из фактов и доводов. Подводящее доказательство, назовем его в нашей книге «Подводящий аргумент», Это порядок обоснования какого-либо утверждения, при котором само утверждение выводится к завершению аргумента, и оппонент до последнего момента не знает, к чему мы приведем, и следует за нашими рассуждениями и доводами. Именно так было устроено мое доказательство в начале главы. В виде алгоритма можно это изобразить так. первое Аксиома. Факт, статистика, расчеты, мнение эксперта, история. Второе. Вытекающие выводы, ведущие к утверждению. Третье. Вывод запланированного утверждения. Четвертое. Закрытие. Иногда проще и короче. Первое. Аксиома. Факт, статистика, расчеты, мнение эксперта. Второе. Вывод утверждения. Третье. Закрытие. Схематично на примере скрипта. Аксиома. За последние 6 месяцев мы продали 3000 штук продукта. За этот период не было ни одного обращения с браком или поломкой, связанной с качеством материала. Вывод утверждения. Вы можете быть уверены, если будете соблюдать правила эксплуатации, то продукт прослужит вам долго и надежно. Закрытие. Что думаете? Изюминка подводящего доказательства в том, что оппонент зачастую делает выводы раньше, чем мы успеваем их сказать. В выше приведенном примере догадывается о надежности. Вам остается облечь в слова то, к чему он уже пришел сам. В каком-то смысле вы подтверждаете его мнение благодаря проактивной функции мозга додумывать, достраивать картину. То, что часто мешает нам при общении, мы думаем наперед. В данном случае приносят пользу. Если мы хотим еще больше усилить эффект аргумента, то можем завершить его наводящим на вывод вопросом о нем, а не выведением утверждения. Алгоритм становится следующим. Первое. Аксиома. Факт, статистика, расчеты, мнение эксперта, история. Второе. Вытекающие выводы, ведущие к утверждению. Третье. Вопрос, наводящий на вывод утверждения. например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 Проще говоря, в роли закрытия мы используем само утверждение в вопросительной форме, которое человек уже сам сделал в уме. Таким образом, мы получим не только утверждение, но и добровольное согласие. В 24 главе мы разбирали получение обязательств. Если забыли, прослушайте, освежите в памяти. Это как раз один из вариантов. Испортить его может только слишком сложное изложение аксиомы или непонятный или некорректный вопрос. обосновывающие доказательство, назовем его «обосновывающий аргумент», это порядок обоснования какого-либо утверждения, при котором само утверждение озвучивается в начале, а затем обосновывается при помощи фактов или других утверждений. В виде алгоритма это выглядит так. Единичное обоснование. Первое. Утверждение. Второе. Аксиома. Факт, статистика, расчеты, мнение эксперта, история — подтверждающие истинность утверждения. Третье. Закрытие. Схематично в виде скрипта. Утверждение. Имя. Я на 100% уверен, что продукт прослужит вам долго и надежно. Обоснование. За последние 6 месяцев мы продали 3000 штук продукта. За этот период не было ни одного обращения с браком или поломкой, связанной с качеством материала. Закрытие. Что скажете? Оформляем? или множественное обоснование. Первое. Утверждение. Второе. Аксиома номер один плюс подтверждающие выводы или без них. Третье. Аксиома номер два плюс подтверждающие выводы или без них. Четвертое. И так далее, но не более пяти пунктов, так как иначе будет слишком длинно, и это ослабит внимание и понимание. И пятое. Итог или вывод, Краткое повторение утверждения возможно в иной формулировке. Шестое. Закрытие. Например, первое. Утверждение. Имя. Я на 100% уверен, что продукт прослужит вам долго и надежно. Почему я так думаю? Второе. Аксиома номер один. Гарантии на продукт 2 года. И осуществляем ее мы сами, а не сторонние сервисные центры. Третье. Вывод. Это значит, мы сами несем ответственность, а не перекладываем на кого-то. Вряд ли при такой ситуации мне есть смысл обманывать. Четвертое. Аксиома номер два. За последние шесть месяцев мы продали 3000 штук продукта. За этот период не было ни одного обращения с браком или поломкой, связанной с качеством материала. Пятое. Вывод. Повтор утверждения. Это значит, что вероятность поломки у вас равна практически нулю. Так что будьте уверены, продукт скорее надоест вам, чем сломается. Шестое. Закрытие. Так как смотрите, чтобы перейти к оформлению? Еще один пример, где за аксиому взята история. Первое. Кейс или другими словами, история. У меня был случай. Человек хотел купить продукт номер один — но сомневался так же, как сейчас вы. Сомнение взяло верх, и человек не купил то, что привлекало на 100%, а приобрел тоже хороший, но бюджетный вариант номер 2. Я никак не помог человеку, так как постеснялся и побоялся, что мои действия покажутся давлением. Человек купил продукт номер 2, попользовался и на опыте окончательно понял, тех опций, которые были в продукте номер 1, ему не хватает, и он принял решение, руководствуясь не своими потребностями, а привычным желанием сэкономить. Через два месяца он продал бюджетный вариант номер два и купил то, о чем думал сразу. Вариант номер один. Второе. Выводы. Номер один. В результате он не только не сэкономил, а потратил больше и потерял то, что уже вернуть невозможно. Время. Номер два. После этого случая я решил, что если снова столкнусь с подобной ситуацией, не буду проявлять слабость и бояться показаться навязчивым. Буду прямо говорить то, что вижу и понимаю. Третье. Утверждение. У нас с вами сейчас точно такая же ситуация. Вам очень нравится и устраивает продукт номер один, а не бюджетный номер два. Предлагаю не повторять ошибки других, а сразу начать пользоваться тем, что нравится. Четвертое. Закрытие. Что думаете? Сама история занимает значительную часть доказательства, поэтому особенно важно, чтобы она была понятна и логично, прописана и выучена заранее, как и весь аргумент. Если вы по схеме распишите каждое доказательство, аргумент, в подводящей или обосновывающей форме, то оно будет простым и понятным для восприятия. Если вы надеетесь придумать и доступно изложить доказательства на ходу, то чаще всего этого не произойдет. Как минимум пострадает ясность изложения и добавятся паузы, эконья, аконья, которые всегда воспринимаются как неуверенность и незнание. Чем сложнее вы изъясняетесь, тем выше вероятность непонимания, появления напряжения, сопротивления и недоверия. Вы не можете отвечать за мысли человека, а вот простота и ясность изложения — только ваша ответственность. Нужно заранее готовить аргументы. Еще раз напомню, импровизация — это использование ранее освоенных шаблонов поведения или текстов, доведенных до автоматизма, в новом сочетании. Принципы. Как это работает. Доказательство — это логический процесс обоснования истинности утверждения при помощи фактов и связанных с ним суждений, где истинность какого-либо суждения обосновывается, исходя из других истинных суждений. Аксиома — это исходное утверждение, которое в рамках данного обсуждения или аргумента используется нами как истинное и которое наш оппонент также считает верным. Роль аксиомы могут играть факты в любом виде или утверждения, выведенные на основании других фактов, статистики или мнений экспертов. Ваши мысли не могут быть неправильными, если вы нашли достаточно сильную аксиому и логически обосновали последующие утверждения. Упражнение номер 15. Подводящий и обосновывающий аргумент. Выполняя упражнение, вы подготовили материал, факты, мнение экспертов и примеры известных людей и компаний. Используйте эту информацию и оформите каждый аргумент в трех вариантах. Первый вариант – подводящие доказательства с утверждением. Второй вариант – подводящие доказательства с утверждением в виде вопроса. Третий вариант – обосновывающие доказательства с одним или множественными доводами. Помните, в завершении каждого доказательства аргумента Должно быть закрытие. Упражнение выполняется письменно, лучше в электронном виде. Затем выучите те варианты каждого аргумента, которые вам больше всего нравятся.